Глава вторая. У нас было только три канала. Нидерланды один, два и три. По мнению отца, на них не показывали голых. Он произносил слово «голых» так, словно ему в рот попала уксусная мушка и даже немного брызгал слюной. Это слово напоминало звук картофеля, который мать каждый вечер чистила и кидала в полную воды кастрюлю. Звук всплеск. Я представляла, что если будешь слишком долго думать о голых людях, то на тебе, как на картофелине, со временем появятся отростки, которые придется вырезать из мягкой плоти кончиком ножа. Мы скармливали зеленые раздвоенные ростки курам, те были от них без ума. Я лежала на животе перед дубовым шифонером, в котором стоял наш телевизор. Под него укатилась застежка с коньков, когда я от злости швырнула их в угол гостиной. Я была слишком маленькой, чтобы отправиться на ту сторону, но слишком взрослой, чтобы кататься по навозной канаве за коровником. Это даже нельзя было назвать катанием. Я ковыляла, как гуси, что прилетали к канаве в поисках съестного. И с каждой царапиной от конька из под льда выходил навозный дух, от которого лезвия сделались светло-коричневыми. Наверное, мы выглядели как слабоумные. Стояли в этой канаве, как два тупых гусенка. Закутанные туловища мотаются туда-сюда от одного травянистого берега к другому, вместо того, чтобы нестись по большому озеру на соревнованиях, куда отправилась вся деревня. «Мы не сможем пойти посмотреть, как выступит Матис», — сказал отец. У телёнка понос. «Ну вы же обещали!» — закричала я. «Я уже натянула на ноги термопакеты». «Это исключительное обстоятельство», — ответил отец и натянул черный берет до бровей. Я пару раз кивнула. Исключительным обстоятельствам нам было нечего противопоставить. Не существовало ничего важнее коров. Коровы были превыше всего. Даже когда они не требовали внимания, даже когда их толстые громоздкие туши сыто лежали в стойлах, они все равно оставались исключительным обстоятельством. Я сердито скрестила руки. Все мои тренировки на фриских коньках оказались напрасны. Мои икры были тверже фарфоровых икрысуса, что стоял в коридоре и был размером с отца. Я нарочно запихала термопакеты глубоко в мусорное ведро, закопала их в кофейную гущу и корки хлеба, чтобы мать не смогла использовать их повторно, как салфетки. Под шифонером было пыльно. Я наткнулась на шпильку, высохшую изюмину и детальку от лего. Мать закрывала дверцы шифонера, когда к нам заходили родственники или старейшины из церкви. Им не стоило видеть, что по вечерам мы позволяем себе сойти с путей господних ведь мать по понедельникам смотрела Линго, а мы в это время должны были сидеть тихо, как мыши, пока она угадывала слова, стоя за гладильной доской. После каждого правильного ответа мы слышали свист утюга, и вверх поднимался пар. Большинство слов из игры в Библии не встречалось, но мать откуда-то их знала и звала их «пунцовыми словами», потому что от некоторых пунцовели щеки. Обе однажды сказал, что если экран выключен, то телевизор становится Охом Господним!» И когда мать закрывала дверцы шкафа, она не хотела, чтобы он нас видел. Наверное, она нас стыдилась, потому что мы порой выкрикивали пунцовые слова, когда Линга по телевизору не шла. Она пыталась отмыть наши сжатые челюсти от них с помощью куска зеленого мыла, так же, как отстирывала пятна жира и грязи с нашей хорошей школьной формы. Я водила рукой по полу в поисках застежки от коньков. С того места, где лежала... Я заглянула в кухню и увидела, как перед холодильником неожиданно появились отцовские зеленые сапоги с приклеившимися соломинками и коровьим навозом по бокам. Должно быть, он зашел взять из ящика для овощей морковную ботву. Он всегда срезал ее с морковок копытным ножом, который носил в нагрудном кармане комбинезона. В последнее время отец целыми днями ходил туда-сюда между холодильником и загоном для кроликов». С ним вместе ходила и пирожная, оставшаяся с седьмого дня рождения Ханны. Когда холодильник открывался, я смотрела на пирожное с вожделением. Я не могла устоять. Потихоньку расковыривала ногтем уголок розовой глазури и клала ее в рот. Я проковыряла целый тоннель в креме, который затвердел в холодильнике и стоял на кончике пальца, как шапочка. Отец тоннель не заметил. «Если он что вбил себе в голову, то его не переубедить», частенько говорила бабушка из религиозной половины нашей семьи. Ну а я подозревала, что он откармливал кролика, которого мне подарила наша соседка Лин, к рождественскому ужину, который должен был состояться через два дня. Отец обычно не возился с кроликами, считал, что мелкий скот достоин лишь оказаться на тарелке и любил только тех животных, что захватывали собой все пространство его взгляда а мой кролик не занял бы и половины. Отец однажды сказал, что шейные позвонки — самая хрупкая часть тела. Я слышала, как они хрустят у меня в голове с таким звуком, словно мать ломала пригоршню сухой вермишели над кастрюлей. А еще на чердаке в последнее время висела веревка с петлей на конце. «Это для качелей», — говорил отец, — но качели так и не повесили. Я не понимала, зачем этой веревке быть на чердаке, а не в сарае среди отверток и отцовской коллекции нарезных болтов. «Возможно, — думала я, — отец хотел, чтобы мы смотрели. Возможно, так и будет, если мы нагрешим». Я мельком представляла, как мой кролик безжизненно висит на веревке на чердаке со свернутой шеей около кровати Матиса, чтобы отцу было удобнее его свежевать. Шкурка с него, наверное, сошла бы так же легко, как с колбаски, которую мать чистила по утрам ножом для картофеля. Они бы засунули моего деверчье, обмазанного сливочным маслом в большую форму для запекания, и поставили бы ее на конфорку, и весь дом бы пропах жарким из кролика. А мы, мюлдеры, учуяли бы издалека, что рождественский ужин скоро будет на столе, и следует хорошенько проголодаться». Я заметила, что когда я задавала корм другим кроликам, меня заставляли быть побережливее, но диверчье теперь позволяли кормить кучей разной еды, помимо морковной ботвы, которую он получал и так. Несмотря на то, что он был самцом, я назвала его в честь кудрявой девушки, ведущей программы «Журнал Синтерклааса», потому что она казалась мне ужасно красивой. Я бы с удовольствием добавила ее в список подарков к Рождеству, Но с этим пришлось повременить, потому что в каталоге магазина игрушек Интертейс я ее не нашла. К моему кролику были щедры не просто так, я в этом не сомневалась. Поэтому, когда мы с отцом перед завтраком шли собирать коров с пастбища и загонять их в зимние стойла, я предлагала ему других животных. В руках у меня была хворостина, чтобы подгонять коров. Лучше всего стегать их по бокам, тогда они шли послушно. «Ребята в моем классе будут есть утку, фазана или индейку. Их до отказа набивают через гуску картофелем, чесноком, пареем, луком и свеклой». Я искоса посмотрела на отца. Он кивнул. «У нас в деревне много разных кивков. Выражать себя можно только ими. Я быстро изучила их все. Этот кивок отец использовал, когда торговцы с котом предлагали ему слишком мало — Но ему приходилось соглашаться, потому что бедное животное было с браком, и иначе от него было вообще не избавиться. «Тут полно фазанов, особенно в низине!» — добавила я и посмотрела на заросший участок слива от деревни. Я иногда видела там фазанов, сидящих на деревьях или на земле. Когда они меня замечали, то камнем падали вниз и притворялись мертвыми, пока я не уходила, а затем задирали голову вверх. Отец вновь кивнул, Хлестнул своей хворостиной по земле и закричал: Шану, пошли! коровам, за которыми мы пришли. После того разговора я все заглядывал в морозилку. Среди упаковок фарши и овощей для супа не появилось ни утки, ни фазана, ни индейки. Отцовские сапоги исчезли из виду. На полу осталась только пара соломинок Я засунула пряжку в карман и в одних носках пошла наверх по лестнице в свою спальню, выходящую окнами во двор, присела на корточки у кровати и стала думать о руке отца на моей голове после того, как мы загнали коров в хлев и пошли обратно на пастбище, чтобы проверить ловушки для кротов. Если в ловушках никого не было, отец неподвижно держал ладони в карманах штанов. Не было ничего, что требовало бы вознаграждения. В отличие от тех моментов, когда мы находили кротов и заржавевшей отверткой выковыривали переломанные окровавленные тушки из тисков. Я это делала, наклонившись, чтобы отец не заметил слез, катившихся по моим щекам при виде маленьких живых существ, которые изобрели в ловушку, ничего не подозревая. Я представляла, как отец этими же руками сворачивает шею моему кролику, словно крышечку от бутылки с защитой от детей. Существовал один единственный способ сделать это правильно. И как мать потом положит моего безжизненного деверчье на серебряное блюдо, на котором она по воскресеньям после церковной службы обычно раскладывала салат с майонезом. Она устроит моего кролика на ложе из полевого салата, а на гарнир к нему будут огурцы, кусочки помидора, натертая морковь и немножко тимьяна. Я взглянула на свои ладони, на извивающиеся линии, бегущие по ним. Эти руки были еще слишком малы, чтобы что-то делать. Они умели только хватать. Они пока помещались в ладонях матери и отца, но вот их ладони в мою не помещались. В этом и была разница между нами. Они могли обхватить шею кролика или головку сыра, перевернувшуюся в бочке с рассолом. Их руки вечно что-то искали, и если они больше не могли с любовью удерживать человека или животное, то попросту его отпускали и обращались к чему-нибудь другому. Я покрепче прижала лоб к краю кровати, ощущая, как холодное дерево давит на кожу, и закрыла глаза. Иногда мне казалось очень странным, что для молитвы нужна темнота. Хотя, возможно, это как с моим светящимся одеялом. Звезды и планеты на нем начинали сиять и защищали меня от ночи, только если было достаточно темно. Наверное, так же это работало и с Богом. Я положила сложные руки на колени. Сердито подумала о Матисе, о том, как он, должно быть, пьет горячий шоколад у ларька на льду и как поедет дальше кататься с раскрасневшимися щеками. А вот пели, что придет завтра. Кудрявая ведущая предупреждала о скользких крышах и тумане, из-за которого черные питы рискуют заблудиться. А может, и Матис тоже. Вот только это будет его собственная вина. Перед глазами на мгновение возникли мои коньки, смазанные жиром, и готовы отправиться в коробку на антресоли. Я думала о том, что слишком мала для многих вещей, но никто не говорил, когда же я стану достаточно взрослой для них и сколько это будет в сантиметрах на дверном косяке. Я попросила у Бога, пожалуйста, не забирай моего кролика. Если можно, забери лучше вместо него моего брата Матиса. Аминь.